процессию сопровожда не менее сотни людей дворцовой охраны все с гонгами и барабанами в пурпурных халатах затянутых поясами с роговыми пластинами в шелклых праздничных шляпах с лихо загнутыми отворотами напоминавшими крылья легендарной птицы пен вот уж воистину величие видно издалека особенно когда сиятельный Джоу Ван, родной брат ныне здравствующего императора поднебесной сына неба юнле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 покраска крыш западных палат в неподобающие цвета, не считая киноварного оттенка воротных створок и так далее. Но до того ли сейчас, когда в Нинго праздник, а в серой слякоти будней это уже немало. Следом за охранниками 20 придворных бережно везли в черепаховом ворце, украшенном яшмой и изумрудами, драгоценные реликвии ведомства обрядов, свидетельство на титул вана, именуемое «Ц»,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 Бдительное око управления императорских родичей не дремлет. За придворными, в окружении евнухов с веерами и апохалами, неторопливо двигался экипаж нынешней фаворитки принца Джоу, его любимой наложницы, красавицы Сюань, которую за глаза в шутку называли Сюань Беспорочной. Сюань нюй, Дева Девяти Небес, Даусское Божество. Сам Джоу Ван, словно стремясь лишний раз подчеркнуть свое пренебрежение этикетом, ехал не впереди процессии, а рядом с экипажем наложницы, и, склонившись к затененному шторму окошечку, распевно шептал что-то, должно быть, читал возлюбленные стихи эпохи Тан, до которых был большой охотник. И все шло своим чередом, своим порядком, установленным до мельчайших подробностей, пока из задних рядов толпы вперед не протолкалась пожилая грузная женщина, и, не остановившись на достигнутом, пошла себе в перевалочку прямо к принцу Джоу и экипажу красавицы сюань эту женщину знали все в квартале пин-р ну скажите кому не знакома восьмая тетушка жена красильщика Мао нарожавшая своему чедушному муженьку добрую дюжну ребятишек тихая покладистая простушка с вечно распаренными от стирки руками но чтобы так вопреки основам всех миров желтой пыли Прямо навстречу к равнородственному ванну. «Прочь, негодная!» Пронзительно, аж уши заложило, завизжал толстенький евнух и хлестнул нарушительницу успокоствия пахалом. Удар пришелся по выставленному предплечью восьмой тетушки. Послышался треск, от бамбуковых пластина пахала брызнула все стороны украшавших мелкий бисер. В ту же секунду сложенные обезьяньей горстью ладони жены красильщика Мао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 и охранники мигом сломали строй, обтекая придворных с реликвиями, символами ванского достоинства. Вокруг восьмой тетушки сомкнулись конские крупы, а позже, когда ближайшие охранники словно сами собой вылетели из сёдел в воздухе засверкала сталь. Праздник плавно перерастал в бессмысленное побоище. В По руках жены красильщика Мао проворно сновал отобранный у кого-то двуострый топорик. Опытные солдаты – На глазах превращались в дрочливую ребятню, Промахиваясь по вертящейся в юном сумасшедшей бабе. Отрубленная голова Тайвея Подкатилась прямо под копыта ваннского жеребца, И тот шарахнулся, Рванулся подальше от мертвого оскала, Загорцевал, с трудом смиряемой властной рукой. И впрямь. Мечи сверкают с двух сторон, Смешавшись, кровь течет, А в смертный час кому нужны награды и почет.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 и кулаком бьет в хрупкий замок дверцы экипажа, мгновение назад, поспешно закрытой Сюанью и Беспорочной. Все видели. Пинком распахнув дверцу, женщина за волосы выволакивает вопящую наложницу, мимоходом уворачиваясь от брошенного кем-то и в голову боевого кольца. Выхватывает из рук красавица Сюань крохотную собачку ханжоуской породы, заходящуюся истошным лаем, и об колено ломает зверьку хребет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 Пауком, хватающим бессильную добычу, вцепились в рукоять сломанного и брошенного принцем Джоу меча Дзяня. Оранжевая ряса поплыла в два раза быстрее. Она напоминала гнимое ветром закатное облако. Да только, когда монах находился уже в пяти шагах от жены красильщика Мао, обломок ванского меча, одним неуловимым для глаза движения, перерезал горло женщины как раз под дряблым вторым подбородком и густая кровь хлынула на очнувшуюся и вновь потерявшую сознание красавицу Сюань, заливая лицо живой наложницы и тело дохлой собачки. К чести Джоувана он опомнился первым. Спешившись, принц подбежал к монаху и ухватил его рукой за костлявое плечо. «Что скажешь, преподобный Бани?» – прорычал правитель, усиливая хватку.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 стоял за спиной сына неба. Круг доверенных людей тишайшего служителя Будды был настолько широк, что края его терялись в туманной дымке неопределенности и настолько скрытен, что та же дымка надежно прятала его от любопытствующих. Одно знали. Монахи-войны начальника тайной службы есть везде, от Хэнаня до Фуджоу, от страны утренней свежести до территории Вьетов неблизкого острова Рюкэ. Ведь именно по рекомендации преподобного Джанво император провел небывалую чистку среди чиновников, подписал указ о великих морских плаваниях и пожаловал шалинскому монастырю обширнейшие земельные угодья. Будь ты хоть трижды ваном, стоит трижды задуматься, прежде чем хватать кого-либо из треклятых монахов, соглядатаев в плечи Тем паче,